Глава 14. Тихий островок. Нью-Бадли. Небольшой остров Маврикийского архипелага. Вот уже полторы сотни лет принадлежит во Британии. Имеет форму эдакого перекошенного эллипса, 4 мили в длину и 3 в ширину. Население порядка пяти сотен белых и что-то около шести тысяч негров. Последних никто не считает. С тех пор, как 20 лет назад отменили рабство, они живут сами по себе, работая за гроши на белых нанимателей. Ни один чернокожий тут приподняться выше плотника или каменщика так и не смог. И никакое декларирование равных прав тут не указ. Бывшие рабы покинули хозяйские бараки и теперь ютятся в трущобах, расположенных обособленно от городка белых господ. Кто-то проживает на плантациях, некоторые из которых расположены по береговой линии острова, другие в глубине. Северная и северо-восточная часть Нью-Батли сегодня находится в запущенном состоянии. Далеко не все плантаторы сумели преодолеть экономический кризис и подстроиться под новые условия хозяйствования. Сегодня возделывается хорошо если половина плодородной земли. Однако присутствует тенденция к постоянному росту производства. Землевладельцы всё чаще начинают применять различные машины и механизмы. Оказалось, что куда выгоднее содержать квалифицированного работника, чем десяток неочей. Словом, безработица и так бич сегодняшнего времени, а уж в колониальных владениях, где прежде было распространено рабство и подавна Чернокожие пытаются жить натуральным хозяйством на выделенных им клочках земли, которые в лучшем случае тянут на небольшие огороды. Перебиваются случайными заработками. Кому повезет, устраиваются на постоянной основе к плантаторам. Некоторые отваживаются взять в аренду поле и выращивают сахарный тростник. Получается не очень, но в сравнении с остальными они живут даже зажиточно. Подобная ситуация имеет место на всех островах, а потому время от времени случаются бунты и погромы, которые жёстко подавляются. Порой чернокожие сбиваются в банды, правда, долго продержаться получается только у тех, что обитают на больших островах. На маленьких, как Нью-Бадли, укрыться практически негде, а потому бандитов уничтожают скорее рано, чем поздно. Потому и ситуацию удержать под контролем куда проще. Бухта городка Ферни, в которой Нью-Батлийцы устроили гавань, не поражала большими размерами, зато обеспечивала спокойную стоянку даже в самую жестокую бурю. Правда, только маломерным судам. Большим сюда ходу не было, слишком мелко, однако жителей это вполне устраивало. Небольшого грузового парохода вполне хватало, чтобы обеспечить перевозку сахара с Арцана Маврикий, до которого было 15 морских миль. Если нужно было попасть туда к кому-нибудь из жителей, то на этот случай у многих имелись прогулочные яхты и баркасы. Ну или можно было воспользоваться всё тем же пароходом, совершавшим регулярные рейсы, а в страду 타고 вовсе катавшимся туда каждый день. Вон он, кстати, стоит у причала. Вереница чернокожих грузчиков перетаскивают на него мешки с сахаром сэрцом. Время уже вечернее, но сомнительно, что капитан станет ждать утра. Скорее всего, уйдёт в ночь. Для него местные воды как открытая книга. Едва Борис подумал об этом, как тут же вспомнил Рыченкова, который также выходил в море, не взирая на время суток. Признаться, не думал, что будет по нему скучать. А вот подишь ты. Родителям Борис помогает с его счёта, организованного шкипером, им исправно капает сотня в месяц, и так будет и впредь. Причём, если тенденция повышения благосостояния сохранится и дальше, то содержание увеличится. Только по-настоящему родными они для него как-то не стали, а к старикам-разбойникам привязался. Ну что, Боря, сразу к делу или сначала развеемся? поинтересовался Денис, укладывающий паруса. К чему изворачиваться и подходить к причалу под парусами, когда можно воспользоваться машиной? «Я бы немного отдохнул. Алина, ты как?» — помогая Новикову, поинтересовался Измайлов. «Без меня. До заката время еще есть. Порисую немного. Что-то руки зачесались». Между прочим, у нее неплохо получалось управляться с акварельными красками. Купила она себе этюдник и время от времени становилась к мольберту. Для души, так сказать. А вот у Бориса за прошедшие два месяца с письмом как-то не задалось». Время после его знакомства с Новиковым прошло плодотворно и весело. Для начала провернули операцию с персональной выставкой, причём весьма удачно. Шутко сказать, но из 20 масляных картин ему удалось реализовать 12. Плюсом пошли 10 акварелей. В общей сложности они выручили почти 3.000 руб. Ставка на броскую рекламу и доинсственность сработали как надо. Борис уже подумал, что теперь ему предстоит в Тихой Заводе рисовать новые картины, а там через пару-тройку недель они в очередной раз провернут номер с выставкой. На этот раз в Порт-Луи, на острове Маврикий. Бог весть, насколько он соответствует таковому в его мире, скорее уж серьезно отличается. Однако Измайлов не учел того, для чего они, собственно говоря, нанимали Новикова. В смысле, он, разумеется, всё понял, но просто решил, что занятия эти будут проходить фоном. Бывший партизан с такой постановкой вопроса оказался категорически не согласен и взял своего нового подопечного воборот. В принципе, Борис мог, конечно, и махнуть на всё рукой. В конце концов, его главная задача это повышение мастерства художника. Ну, это голос разума. Только он, пожалуй, остался там, в прошлой жизни. Здесь же у Бориса завелось эдакое шило, которое не давало ему успокоиться и все время колола. Плюсом к этому два обстоятельства. Новиков оказался хорошим инструктором, знающим свое дело на отлично. А еще Алина решила присоединиться к ним, и сама того не подозревая, а может и рассчитывая на это, взяла Бориса на слабо. Дабы не шокировать общество Порт-Луи неподобающим для девицы занятиям, Они зачастую выбирались для тренировок за город. К повседневным заботам прибавилось регулярное посещение стрельбища и выходы на охоту. На острове расплодилось просто огромное количество одичавших свиней, чему способствовали отсутствие естественных врагов, плододивость и обильная кормовая база, в том числе плантации. Вообще, это общая черта для многих тропических островов, но бесконтрольный отстрел животных был под запретом. Человеку только дай волю, и он способен в кратчайшие сроки уничтожить что угодно. Нормирование же охоты как-то регулировало этот процесс и не позволяло управиться в одночасье, лишив островитян и гостей этого развлечения. Кроме этого Борис с Денисом постоянно посещали припортовую улицу, где часто и гребёнкой проходились по злачным местам. И ладно бы публичные дома, Борис не был любителем продажной любви, но, пожалуй, выдержал бы подобное испытание. Так нет же, их целью были кабаки и рюмочные. Пьянство старинная русская традиция. Три ха-ха. Только ходили они туда не пить, а задевать подвыпивших моряков, которых долго раскачивать на мордобой не приходится. Умение по рукопашному бою начали расти семимильными шагами, а тут Денис начал ставить Борису ещё и бокс. В принципе, оно бы и ничего, если бы только всегда побеждали они, но случалось и такое, что по физиономии получали сами зачинщики. Только данные обстоятельства ничуть не останавливало Новикова, который лез в очередную свару с маниакальным упорством. 15 картин маслом в одновременной работе вполне оптимальное число, чтобы Измайлов управлялся с их написанием в течение 2 недель, плюс-минус пара дней. Но ему на них пришлось затратить 2 месяца. Правда, удалось добрить 20 акварелями, которые он писал в перерывах. Ну и вылепить дюжину статуэток необходимых по программе обучения. Но при его намерении ускорить изучение дара этого катастрофически мало. И трудиться же пришлось буквально на износ. Бывали дни, когда он попросту не мог держать в руках кисть. И что обидно, Несмотря на его явные успехи в живописи, которые замечал даже он сам, Борис никак не мог сорваться с места изучения третьей ступени науки. Его сегодняшние показатели интеллекта не идут ни в какое сравнение с прежними. Однако, несмотря на растущие показатели теоретической подготовки, опыт продолжает аккумулироваться в избыточной. Как бы ни измывался над ним Новиков, Измайлов всё же закончил писать картины. И коль скоро так то пришла пора повторить операцию с персональной выставкой, для чего путешественники, собственно говоря, и прибыли на Нью-Батли, которому отводилась роль базы и отправной точки. Не то чтобы у них имелись финансовые трудности, вовсе нет. Средств Борису не просто хватало, по сегодняшним запросам их у него с избытком. Даже если найдётся подпольный характерник, Измайлов может себе позволить без труда обменять весь избыточный опыт причём четырежды. Жаль только такового умельца на горизонте не наблюдается. Ити же к официальному не хотелось категорически. Всё его существо восставало против подобного транжирства. Прежде чем сойти на берег, надели пояса с револьверами. Здесь это общепринято. Мало того, белый мужчина без оружия воспринимался едва ли не как голый. Образ жизни накладывал свой отпечаток. Слишком много обозлённых чернокожих, поэтому нужно быть всегда готовым дать отпор агрессии. Нередко она исходила как раз от европейцев, только закон всё одно всегда был на их стороне. Городок небольшой, чистенький, аккуратный и ухоженный, как обычно в английском стиле. На улицах явно преобладают чернокожие. Кстати, для них существовал комендантский час. С наступлением темноты в городе могла оставаться только прислуга. Всем остальным надлежало убираться с улиц и появляться не раньше 6:00 утра. Так что ещё немного и население Ферни сильно сократится до завтра. У веселительных заведений в городе только 3, и это ещё немало, учитывая численность населения. Поверно, куда можно было прийти семьёй паб, открытый для посещения только мужчинами. Рёмочная наливайка на окраине города, куда захаживали лишь чернокожие, хотя и содержал её белый. Борис с Денисом направились прямиком в паб. Измайлов, конечно, не злоупотреблял, но был не против пропустить пару кружек пива, тем более такого вкусного. Этот продукт имел ненадлежащее качество только в совсем уж сомнительных заведениях, куда Борис мог зайти лишь подталкиваемый в спину наставником, с совершенно определённой целью. Но всё за то, что сегодня они драться всё же не будут. Примерно через час после того, как они заняли один из столиков, народу в зале значительно прибавилось. Субботний вечер впереди законный выходной с непременным посещением церкви, а потому трудяги вполне могут себе позволить кружечку другую пива. Ввиду нехватки мест к ним подсели сразу четверо. Впрочем, скорее всего, тут причина ещё и в том, что новички В подобных городках, где все друг друга знают, они всегда на виду, а свежее лицо это какие-то новости. Быть может, интересные рассказы. Познакомились и завязалась беседа. То обстоятельство, что перед ними русские, англичан ничуть не смутило. А вот рассказы очень даже пришлись по душе. Правда о том, что он и партизан, и не так давно лихо резал британцев, Денис всё же предпочёл умолчать. Но в его беспокойной биографии и без того хватало событий не на один том авантюрно-приключенческих романов. Было уже за полночь, когда гомон голосов в зале вдруг прекратился. Повившую в клубах табачного дыма тишину разорвал звон набата. Несколько секунд и послышались звуки отодвигаемых скамей и лавок. Народ дружно двинулся на улицу. Борис с Денисом переглянулись и присоединились к остальным, которые точно знали, что делают. Джек, что происходит? Поинтересовался Денису одного из новых знакомых. Банда на острове объявилась. Половина мужиков пьяная, с окружённым тоном произнёс тот. Народ на площади собрался быстро. Белое меньшинство держалось дружно, и только благодаря этому англичанам удавалось сдерживать в узде чернокожее большинство. Последним ни при каких обстоятельствах не полагалось огнестрельное оружие, даже кремнёвое если только они не были на службе у плантаторов или, наверное, уже все же фермеров. Внимание, подняв руку, призвал к тишине находившийся на помосте шериф. Эта должность подразумевает под собой не только обеспечение законности и порядка, но и командование ополчением. Места и условия проживания таковы, что народ находится в постоянной готовности к отражению агрессии. Ну и понятие дисциплины им не чуждо, а потому тишина установилась быстро. На плантацию мистера Дэвиса напала бродячая банда. Одному из слуг удалось сбежать и добраться до соседей. «Значит так, все мы не дети, а потому знаем, чем чревата излишняя самоуверенность. Те, кто перебрал, отходи влево, кто чувствует себя в порядке, вправо». Народ тут же пришел в движение. Один из соседей Бориса по столу сокрушенно посмотрел на Джека, высокого худощавого мужчину с усами и бородкой-клиношком. Тот только пожал плечами, мол, ничего не поделаешь, сам виноват, и подтолкнул его к отходящим влево. Сам же направился вправо. Денис, недолго думая, присоединился к нему, ещё и Бориса с собой увлёк. С одной стороны, измайлово эти чужие кружева вроде ни к чему, с другой Кровь быстрее заструилась по жилам, а в груди поселился холодок нетерпения. «Ну что же, я ожидал худшего», — огладив окладистую бороду, произнес шериф. «Значит так. Десять человек, грузитесь на баркас и идите морем. Старший — Джек Гилберт». «Понял, шериф», — отозвался их знакомый. «Остальные под моей командой пойдут с ушей. Через три часа окружаем и атакуем усадьбу». Джек, знаю, баркас не яхта, но ты всё же постараюсь успеть. Может, хоть кого-то сумеем спасти. Но пока не получим от тебя сигнал, начинать в любом случае не будем. Мы успеем, шериф, заверил Джек. Кстати, обычный плотник, но в прошлом успел послужить в морской пехоте и хлебнуть лиха на войне. Если верить ему, а не верить нет никаких оснований, был сержантом. Но когда юношеский задор прошёл, а возраст приблизился к 40, он решил осесть и обзавестись семьёй. Шериф, наша яхта под парусом куда быстрее, а есть ещё и паровая машина. Возьмём на борт без труда весь десяток. На месте будем уже через час, вдруг произнёс Денис. Нормально. Кто здесь наёмный матрос, а кто владелец и шкипер? Новиков точно попутал берега. Нет, понятно, что боевой опыт круче вареных яиц, и вообще он личность весьма харизматичная. Но черт возьми, каждый должен быть на своем месте. Это не тренировочная площадка, где Новиков был инструктором. Хм. А ведь, пожалуй, именно по этой причине Борис и выполнял молча все его распоряжения. Весь этот адреналин и нежелание оставаться в стороне, когда люди в беде – дело десятое. Главное, он просто уже привык выполнять приказы Новикова, А с этим нужно было что-то делать. Правда, потом. Сейчас выкалывать норов и строить подчинённого не Камельфо. Денис, я бы хотел, чтобы подобное больше не повторялось, когда они уже направились на яхту, тихо произнёс Борис. Что именно? Чтобы ты больше никогда не принимал решения за меня и не ставил перед фактом. Ты не хочешь помочь взять за яйца бандитов? Я не люблю лаймов и поверь, имеем на то 100 одну причину. Только бандитов, режущих гражданских и насилующих женщин, я люблю ещё меньше. Не передёргивай, Денис. Ты понял, о чём я говорю? Ты можешь предложить дать дельный совет, но принятие решения остаётся за мной. Иначе мы расстанемся. Вот значит как. Добро. Прими мои извинения. Принимается, мне разделяя его иронией, произнёс Измайлов. Прибывших расположили на палубе, нечего им делать во внутренних помещениях. Впрочем, те всё прекрасно поняли. Борис сразу же подступился к машине. Ею занимался только он. Без теории, конечно, умение машиниста росло более чем скромными темпами, но это всё же было движением вперёд. Меньше четверти часа, и они вышли в море. Алина осталась у руля, Борис же направился в мастерскую, которая одновременно являлась и их арсеналом. Внутри обнаружился Денис, занятый перезарядкой барабанов к капсюльному кольту. «Не понял, а Вессон что же?» – удивился Измайлов. «Возьму пояс под две кобуры, но Вессон пойдет как дополнительный. Даже с учетом одновременной экстракции всех гильз, перезарядить его получается дольше, чем сменить барабан на капсюльники. А осечки? Не чаще, чем с унитарными патронами». Зато у меня под рукой целых 5 запасных барабанов и 36 выстрелов. Понял? Бери однозарядную винтовку Мартина Генри, произнёс Борис. Вообще-то Маузер с трубчатым магазином ему нравился куда больше, но именно эту винтовку он приспособил под ночные стрельбы. Мудрить же над прицелом точного многозарядного германца не хотелось категорически. Вышло, как и всегда, случайно. Его часы сломались, и он направился к часовщику. Тот быстро разобрался с поломкой и предложил внести небольшое усовершенствование, а именно нанести на циферблат насечку с помощью новинки – фосфористирующей краски. Борис тут же согласился, а потом правдами и неправдами выпросил у мастера немного краски. Пузырек всего-то с детский наперсток, за который пришлось отдать целых два фунта. Вернувшись на яхту, Борис немного поработал над прорезью прицела винтовки и, С помощью напильника сделав ее чуть шире Нанес краску на обратную сторону целика и мушки В качестве испытания отправился охотиться на одичавших свиней Приходивших на водопой в коротких южных сумерках И результат его ничуть не разочаровал Две тысячи опыта и свободное очко надбавок К месту они вышли вовремя, убрав паруса, подняв шверт, дабы уменьшить осадку И двигаясь только за счет машины Связи с берегом нет, поэтому оставалось лишь придерживаться заранее намеченного плана. И первая скрипка за шерифом, который ударил в точно назначенный час. Усадьба буквально взорвалась интенсивной перестрелкой, от чего на лице Дениса тут же появилась кислая мина, которую Борис сумел рассмотреть даже в слабом свете звёзд. Похоже, весь его партизанский опыт восставал против столь бездарных действий. Лобовая атака Что может быть хуже? Вскоре на белом песке пляжа, где находились четыре лодки, появилось около десятка беглецов. Их тёмные фигуры были хорошо заметны на светлом фоне. Стрелки на яхте заволновались. Беглецы всё ещё не обнаружили противника, отрезавшего им пути к отступлению, и это хорошо. Не стрелять, на всякий случай предупредил Джек. И Борис был с ним полностью солидарен. Уж кто кто, а он знал, насколько удобно расстреливать противника, скучившегося в ограниченном пространстве лодки. Но один из ополченцев решил иначе. То ли нервы не выдержали, то ли захлестнул азарт, а может и моча в голову ударила. Но он выстрелил, да ещё и промазал. Зато с головой выдал засаду со стороны моря. Все напряжены до предела, поэтому ополченцы открыли огонь, не дожидаясь команды. Бандиты начали палить в ответ, и, судя по плотности обстрела, с вооружением у них был полный порядок. Обкладывая всех и вся отборной бранью, Джек вскинул винтовку и пустил первую пулю. Денис только скрижетнул зубами, помянув тупиц тихим добрым словом. Борис также приложился к винтовке, поймал в прицел темную фигурку, что благодаря подсветке и светлому фону пляжа было просто. Взял упреждение и нажал на спуск Обзор тут же заволокло облаком дыма А когда оно немного рассеялось, перезаряжая винтовку сквозь завесу Он сумел рассмотреть фигурку, неподвижно лежащую на песке Вообще хорошо, что они в движении, и дует ветер, иначе обзор уже заволокло бы дымом Если даже сейчас он оставляет жилось лучшего Ладно еще днем, но ночью это особенно заметно Вновь вскинул винтовку. На этот раз поймал фигурку, бегущую прямо к тёмной стене деревьев. Ещё немного, и она придёт на смену светлой песчаной полосе, а тогда уж беглецы они рассмотреть. Но не судьба. Пуля настигла его в отсчитанных метрах от спасения, когда Борису были видны практически одни лишь ноги, и он целился в фактически невидимый торс, исходя из пропорций. Снова перезарядка. На берегу уже никого нет. Рассмотрел ещё две тёмные фигуры на песке. Всё, остальные покинули опасное место. А нет. Из-за одной из лодок появилась вспышка выстрела. Приметив место и памятуя о слабости бортов маломерных судов, Борис прицелился чуть ниже, с расчётом на то, что стрелок спрячется, и нажал на спусковой крючок. В ответ с берега донёсся душераздирающий крик, вскоре перешедший в громкие стенания. Ну, очень громкий, если учесть, что он доносится на расстоянии порядка трех сотен метров. «Алина...» — начал было и осекся Денис. «Борис, как насчет высадки?» «Алина, правь к причалу», — произнес Измайлов. «Приняла», — ничуть не выказывая удивления по поводу произошедшего, откликнулась она. «Непосредственно к берегу не подойти, яхта не лодка, у нее осадка даже с поднятым швертом 80 сантиметров». Так что, не замочив ног не сойти, да и ни к чему, коль скоро есть куда пристать. Высадка уже ожидаемо напоминала бардак. Не успели ещё кранцы из пеньки коснуться причала, как ополченцы посыпались с борта дружной гурьбой. Без какого-либо порядка они ломанулись на берег, как кабаны на водопой. Джек Уока как удалось их урезонить и организовать осмотрительное продвижение. Денис придержал Бориса и сам не особо спешил. Прикрывшись бортом кокпита, он всматривался в тёмную полосу прибрежных зарослей в поисках возможной опасности. Это единственное место на яхте, которое они укрепили, блиндировав борта посредством дополнительной обшивки, за которую подсыпали щебня. Тем временем перестрелка в усадьбе, начавшая было затухать, вспыхнула с новой силой, не иначе как бандиты решили прорываться вглубь острова. «Денис, и что ты по этому поводу думаешь?» — поинтересовался Борис. «Попомни мои слова, Боря. Ничего еще не закончилось», — цыкнув ответил тот.